Глава тридцать четвертая. Артем. Меня зовут Сергей, и я алкоголик. Привет, Сергей. Собравшийся приветствует мужика в потертой джинсовке жидкими аплодисментами, а я лишь хмыкаю, плотнее сжимая челюсти. У нас есть еще один новенький. Ведущий кивает в мою сторону. Я сижу на последнем ряду, ближе к выходу. Специально выбрал это место, чтобы в случае чего свалить. Когда все собравшиеся пялят на меня, это не получится. «Как тебя зовут?» Сидящий во главе мужик смотрит на меня спокойным, почти отеческим взглядом. И я мешку пару секунд, прежде чем сказать. «Артем». В полуподвальном помещении снова раздаются хлопки. Десять бедолаг смотрят на меня с вниманием. Надо же, как просто расположить к себе эту компанию. Достаточно только назвать свое имя. «Ты алкоголик или наркоман?» Продолжает докапываться мужик. Я задумываюсь прежде, чем ответить. Еще три месяца назад я был уверен, что я ни то, ни другое. Но потом моя жизнь вошла в прямой пике, и тем, кто так старался пробиться под броню, все же удалось зародить во мне сомнения. Не знаю. Решая, что честность будет лучшим вариантом, я пока не определился. Ладно, как скажешь. Мужик по-доброму улыбается мне». Потом каждый из присутствующих начинает рассказывать остальным, как прошла его неделя. И я слушаю эти истории, не чувствуя ни малейшего облегчения. А до встречи с Милой я очень долго не бухал. И наркоту тоже не принимал. Сперва физически не мог это сделать, а потом... Вся моя жизнь была посвящена единственной цели — найти ее. И вот я нашел. Сегодня нашел. И эта встреча оказалась совсем не такой, какой я ее себе представлял потому что Мила беременна. И я не знаю, кто отец ребенка, которого я, кажется, уже ненавижу. Знаю, что про детей так нельзя, что я последний мудак, раз так думаю. Да, все так и есть. Я мудак, ребенок не виноват. Вот только почему-то мне кажется, что он забирает ее у меня. Или уже забрал, но совсем навсегда. Так странно, что в итоге забрал ее не ненавистный двоюродный брат, не ее отец, И даже не обстоятельства, а небольшой комок, которого она, по ее же словам, теперь будет любить больше, чем кого бы то ни было в своей жизни. Когда увидела их с Ваней в кафе, таких счастливых, смеющихся, целующихся, с букетом и будущим ребенком, захотелось нажраться. Именно не выпить, а ужраться в хлам. Забыть все, ради чего я жил последние три месяца. Отказаться от трезвости. И послать все к черту. Я почему-то сразу подумал, что Царев — отец. Ему эта роль охуенно идет, да и по срокам все совпадает. Ведь если бы это был мой ребенок, Мила бы сказала мне. Или же нет? Дикая ревность до сих пор давит душу. Сжимает в дикой первобытной хватке, не давая дышать полной грудью. Может, они и до Хэллоуина спали? Может, она просто не знала, как признаться? Закрываю глаза, пуская лицо в руки. Желание прибухнуть пульсирует под кожей, как какой-то паразит. Я чувствую его отвратительную, и заворотливую сущность, но не уверен, что смогу и дальше сопротивляться. — Спасибо всем, что пришли, — объявляет мужик. — Пожалуйста, блядь, вы мне не помогли. Я уже было встаю с места, когда все начинают покидать помещение, но тут этот дядька фланелевой рубахе подходит ко мне. «Привет, меня Семен зовут». «Ага, здорово», — быстро кивая ему, спеша уйти. «Погоди, Артем, давай поговорим». «Я тороплюсь», — передергивая плечами. «Куда? Водку купить?» «Откуда он, блядь, знает?» «Если честно, те твои анонимные алкоголики, полный лажа, специально нарываясь, чтобы он отвалил. И ты тоже какой-то жалкий. Ты мне не поможешь. Дай пройти». «Хочешь, пошли вместе», — предлагает он. — Пиздец, настойчивый. Тут магаз алкашный в трех кварталах. Купишь там себе, что хотел. — А ты со мной прибухнешь? — усмехаюсь. — Вот оно. Наверное, тут все только прикидываются чистыми, а на самом деле все те же алкаши. — Посмотрим, — усмехается, хлопая, меня по плечу. — Погоди, я сейчас куртку возьму и закрою тут все. Я выхожу на улицу и жду Семена пару минут. А потом он появляется в дутой куртке и смешной шапке-ушанке. «Ну что, пошли?» «Пошли», — соглашаюсь. «Сперва мы идем молча, но через два дома Семен вдруг говорит. «Может, расскажешь мне, пока идем, почему набухло потянуло?» Толкая носком кросов ледяной булыжник. «Моя девушка беременна». «О, поздравляю! А это разве плохо?» «Закатываю глаза». Я не знаю, кто отец. — Ну так спроси, — предлагает. — Эх, Семен, Семен, как у тебя все охуенно просто. — Есть еще кандидат? — спрашивает. — Ага, — пожимая плечами, — мой брат. Ух, — качает головой мужик. — Ситуация, однако. — Да, — соглашаюсь, пряча руки в карманы. — А если ты отец, то что будешь делать? — Молча смотрю перед собой. Мне охуенно страшно спрашивать Милу об этом. Страшно услышать, что отец царев. И что отец я тоже страшно. Не знаю, осекаюсь, замолкаю. Ты посмотри на меня, какой из меня отец. Семен останавливается внимательно, смотрит на меня. Так серьезно, что мне аж смешно становится. Руки-ноги вроде на месте, голова тоже, раз не сразу виноводочный пошел а сперва навстречу, так что нормально из тебя отец выйдет, не хуже, чем другие. Его поддержка слегка согревает ледяную корку внутри, но тепло тут же гаснет в привычной тьме. Ничего не отвечаю, продолжая молча идти рядом. — Слушай, Артем, а откуда ты узнал про наши встречи? Рассказал, кто или рекламка попалась? — Вижу через дорогу огни искомого магаза и останавливаюсь на светофоре. Я в клинике лежал два месяца. Тридцать дней назад меня отпустили. Когда уходил, дали визитку с этим адресом. Сказали приходите, если приспичат. В клинике, значит? Да. Загорается зеленый, и мы переходим. Семен заходит вместе со мной в магазин и терпеливо ждет, пока я куплю бухло. Выходим обратно на мороз. Слушай, а пошли ко мне, — предлагает. Чего пить-то на морозе? А у тебя можно? «Ну, давай так. Ты мне расскажешь, как тебя угоразило в клинику попасть, а если после этого все еще захочешь бухать, то бухай». «Я смотрю на него с сомнением». «Это у тебя какая-то реверсивная психология или что?» «Да не», — посмеивается. «Никакой психологии. Я человек простой. Куда мне до психолога?» «Смотрю по сторонам. Возвращаться на съемную квартиру не очень хочется» и я внезапно чувствую острое желание пойти к этому странному чуваку. «Ладно, пошли. Кладу бухло обратно в пакет. Показывай, где живешь».